Глава пятнадцатая. Сказ иной пятнадцатый. Песнь сирена. Ты решила? Бабуся Грипина смотрела на меня, нахмурившись. Тоже нахмурилась и кивнула. Я не позволяю, раздался голос чародея из-за спины. Не дозволять будете, когда право будете иметь сударь Леодор. Не оборачиваясь, ответила ему Приложи все усилия, чтобы вышло твердо. А то хороша я буду, привязанная к стулу». «Синяя!» не унимался. «Ты не можешь выйти из замка без защиты!» Граф Деменферский, присутствующий при нашем разговоре, сохранял молчание. Видно было, как он волнуется, переживает. «Еще бы! Настаю на своем я!» И у него появится шанс изменить то, что происходит с графством. Не прошлое, к сожалению, его никак уже не исправишь. Но у него и оставшихся в живых людей появится призрачный шанс надежды на будущее. А с другой стороны, то, что Оборотень говорил на монахиях, о нежити, о зашкаливающих амонациях зла в замке, все правда. И Мак был абсолютно прав, не пуская меня. И если он настоит на своем, так будет правильно. Но граф надеялся, что не настоит. Я ободряюще улыбнулась ему, а он опустил глаза. Может, боялся, что передумаю? Это вряд ли. Дар. Я порывисто обернулась к магу, и мне было все равно, что такое проявление чувств происходит при посторонних. Хотя Агриппина, граф и даже толпящиеся у стены слуги... Какие же они посторонние? За то короткое время, что я находилась в замке, я чувствовала, что они все мне стали почти родственниками. Может, так действует кровный долг Егине? Какая разница? «Дар», — повторила я. «Пойми, я не могу обмануть ее». И тихо добавила. «Опять». Граф низко опустил голову. «Что ж, я как могу, сижу его чувства». Но ведь и Микке пришлось нелегко. В мамином гримуаре написано, что если предать Сирена, который все еще чувствует, процесс обращения станет необратим. Она навсегда уйдет в тьму. Ты уверена, что она еще пока не... Начал было чародей, а я закрыла его губы пальцами и, улыбаясь, прошептала. Она чувствует дар. Она живая. Несмотря на все, она все еще живая. У нее сохранились эмоции, я видела. Она ничего мне не сделает. Синяя, маг нахмурился. Ты понимаешь, что ее ждет, если она хоть как-то попытается нанести тебе вред? Глаза мага отображали мрачную решимость. Понимаю, я кивнула. Чародей тоже кивнул, но... Он просто плохо меня знал потому что я продолжила. И поэтому ты прямо сейчас пообещаешь мне, что никак, ни словом, ни действием, ни магией не причинишь вред Сирину, что бы ни случилось». Оборотень буравил меня взглядом и молчал, но я была непреклонна, главное не отводить глаза. «Я пообещала ей», — добавила я. «Ну уж это представитель высшей аристократии способен понять». И он, нехотя, кивнул. И никому не дашь причинить ей зло. Упрямо добавила я. Ты уверена, Сенья? Да, Дар. Ну что с тобой делать? Вздохнул чародей и прижал меня к себе. А вот ничего со мной делать не надо. И особенно душить в объятиях, хотя это, пожалуй, можно. Но так, чтобы ребра не трещали. Значит, ты идешь к острову? Справившись с собой и отстранив меня, подытожил маг. «Я держусь подаль, прикрываю тебя от навий». «Разве они способны причинить мне вред?» — удивилась я. «Ты забываешь о том, сколько их здесь, Сенечка», — тихо сказала бабуся агрипина «Один, два, десять, двадцать ничего не сделают, а их там тысячи». «Мои бывшие люди», — проронил граф, немного отстраненным тоном и добавил «Я искуплю каждую жизнь». И тогда я опять-таки получила подтверждение, что все это не зря, что не смогла бы моя маленькая жизнь стучать сердцем обособленно от большой, ни почем бы не смогла. Опять кивнула графу и улыбнулась ему. И он не смело, скупо и неуверенно, но тоже улыбнулся в ответ. «Так значит, следует все-таки опасаться нави. «Они способны больше мешать, чем вредить, и тем не менее я тебя прикрою», — уверенно сказал Дар. «Когда попадешь на остров, где их почему-то нет, я займусь их помещением в жезл и переправкой замежу. Увидишь, что лежу без сознания, не надо думать, что я умер. Не вздумайте хоронить», — весело заявил он присутствующим. «Вернусь, отомщу». «Вот дурак! Как он вообще может шутить такими вещами? Прогулка за межу подвластна только сильнейшим из магов. Для этого посвящение надо специальное. Я пока его не проходила. Бабули даже не говорили, как это делается. Но дар... Дарик, похоже, там уже был. Удивительное дело. Стоило мне подумать о чародеи, как собственный мандраж перед наступающей ночью куда-то исчез. Я уверена была, что Сирин для меня безопасен. Не для остальных, правда, только для меня. В мамином гримуаре прочитала, что если не нести для него опасность, даже в помыслах метод может сработать. А я? Я, видимо, просто очень сильно по-бабски сочувствовала Мейке. Остров, по словам Агриппина и графа, находился посреди зеленого озера, находящегося за три мили от замка то, что мне надлежало встретиться с Сирином на острове, почему-то радовало его и воодушевляло. видимо, потому, что волей неволей, а предстоит контакт с водой, а вода водчина, или, правильнее сказать, водочина, моей любимой Данны, а значит, это хороший знак, иначе быть не может. Правда, когда я увидела ту самую воду, мне захотелось просто завыть от накатившей тоски, от волны ужаса поднимающийся девятым валом над головой и, видимо, просто от усталости. Может, виной тому эти самые несколько миль пути до озера. Может, эти призрачные, как будто состоящие из плотных объемных теней, руки Нави со скрученными пальцами, их бессильная ярость, с которой они нападали на меня. За мной, следуя по пятам, шел чародей, который сосредоточенно творил заклинание помещающий Нави в магический посох. Однако бабуся Агриппина была права. Их были тысячи и тысячи. Леодору приходилось очень нелегко. Я чувствовала его просто-таки нечеловеческое напряжение и тихо молилась Перуну и Макоше, чтобы у мага хватило резерва сил. Ему ведь еще замержу их вести. Вон он какой. Другой бы просто передал артефакт полны непрекаянных душ куда надо. И разбирайтесь сами. А то и выкинул бы просто. В речку, например, оскорбив таким образом Дану. Были уже прецеденты, случаи. И я знаю, что это не росказни, а суровая правда жизни. Когда случайный прохожий освобождал Навия из артефакта, в который тот был помещен. Будь то бутылёк, банка, масляная лампа. И далеко не все эти истории имели хороший конец. Просто на слуху у народа Все чаще сказки, распеваемые министрелями. Ведь за хорошую сказку, то бишь со счастливым концом, и платят больше. Правда, это у нас. На темной стороне должно быть по-другому. В общем, дорога к зеленому озеру задалась, век не забудешь. Пожалуй, я впервые в жизни абсолютно без магической защиты, кроме той, которая для Егинии естественно шла сквозь полчища темных призраков. Точнее, я и сквозь полчища тёмных призраков впервые, так сказать, продиралась, и без магической защиты впервые находилась. Даже представлять не хочу, что бы со мной было, если бы не дар. Если даже с его страховкой и вбиранием окружающих меня Нави в посох на подходе к озеру нервы совсем сдали, то что было бы, если бы одна шла? Нет, не хочу об этом думать и не буду» потому что мне было над чем подумать, заглядывая в черные воды, называвшегося некогда зеленым озеро. Зеленым – это, наверное, потому, что раньше озеро это круглое почти, как тарелочка с немного волнистой каемочкой. Окружено было? Да что там окружено? Просто утопало в зелени. А сейчас? Серые переплетающиеся деревья – серая жухлая листва, плавающая, показалась бы бездонной черной водной поверхности, пугающие серые лианы, свисающие над водой. Все это наполняло мою душу негодованием и ужасом. Во-первых, за светлую богиню Дану было обидно, а во-вторых, реально страшно было. Мне же идти туда, плыть на остров, что лежит посреди озера. Я не видела его абсолютно в этой темноте и только перейдя на магическое зрение, заметила тусклое свечение вдалеке. Леодор, оставшийся сзади, ведь по уговору с Сереном я должна прийти одна, видимо, с ума от беспокойства за меня сходил, послала ему мысленный поцелуй, и сама, не ожидая, получила ответ, как будто теплая ладонь слегка коснулась щеки, ободряюще сжала плечо. «Я с тобой», — раздался вдруг в голове голос мага. «Ничего себе! Мне, наверное, это снится, потому что телепатическая магия – одна из сложнейших. Я даже не думала, что у меня может получиться», и решительно шагнула к водам Черного озера. Прежде чем вступать в воды озера, помолилась светлой Дани, «Не оставь своей милостью, мать воды!» Медлить не хотелось, поэтому потянула за шнурки платья у горла, затем развязала пояс, Криво усмехнулась. «Леодор, наверное, смотрит на меня, как тогда, в первый раз. Только в этот раз я знаю об этом, и в этот раз совершенно не чувствую стыда. Может, потому что нет гарантии, что вернусь, и что он вернется из-за межи. Или потому что нательную рубаху все-таки решила оставить. Как оказалось, потом не зря. Вступив в студенную воду, поняла, почему не зря. Черной вода озера казалась только снаружи, потому что черным было его дно. Вся растительность, камни, песок на дне озера были такими темными, как будто кто-то нарочно покрасил их в черный цвет. А вода оказалась абсолютно прозрачной. Но лучше бы она такой не была. Потому что стоило мне ступить в воду, как откуда ни возьмись, со всех сторон начали всплываться водницы бледные, синюшного цвета существа с пустыми глазами, затянутыми бельмами в цвет кожи, с носами, как у кошек, и рваными кривыми ртами, на руках между пальцев перепонки вплоть до верхних фаланг, плавники на хвосте. В общем, с виду нечто среднее между утопленником, проvecшим в воде пару седьмиц, и безобидными мавками. Только эти, в отличие от наших мавок и бродниц, Вовсе не такие уж и безобидные, если верить учебникам. Да и чего греха таить, виду уж совсем отвратительного. Бродницы в славянской мифологии – женские добрые духи воды, охранительницы бродов. Они помогали путникам и следили за детьми, если тем угрожала опасность у воды. Они их спасали. Непонятно, откуда их столько взялось. Этих самых водниц. Только из воды они не высовывались. Смотрели снизу вверх и встали плотной стеной как раз там, где вода мне по шею должна быть. Нехорошо так смотрят, недобро. Леодор, наверное, на берегу не понимает, от чего я мешкаю. А мешкаю я, потому что не знаю, как себя поведут, чего от них ждать. Но мешкать и вправду нельзя. Чего доброго... Да решит лично посмотреть, проверить, что здесь. И все, прости-прощай, мой очередной гениальный план. Значит, надо плыть. Отталкиваюсь от дна, делаю уверенный грибок руками, ногами и проплываю над головами водниц, стараясь не смотреть на них. Плывя по озеру, я старалась не думать о том, сколько плыву. Не думать, что вода здесь ледяная и что ногу может скрутить судорога. Не думать о том что скорее всего подо мной полчища водниц и еще неведомо чего, и поэтому не надо смотреть вниз один раз забыла данное себе обещание опустила голову посмотрела вниз на меня из черной бездны смотрят водницы бледные синюшные страшные такое впечатление что плывешь на тысячу утопленников привязанных за ноги к камням на дне вода исказила их лица Треплет волосы, как водоросли. Колышутся их руки, тянутся наверх, к солнцу, которое уже никогда их не согреет. Жуть. Сама не знаю, как оказалась на острове. Внутренний импульс говорил, куда идти. Пошла, стараясь не рассуждать и не сильно клацать зубами от холода, на ходу выжимая хлюпающую рубаху. Нет, снимать не буду. На теле быстрее высохнет, если не помру раньше от холода сирен но я обрадовалась как доброму старому знакомому пришла склонив голову набок сказала птица я же обещала помнишь я держу свои обещания обещание пропел сирен люди всегда что то обещают ты обещала мне спеть напомнила я «Что-то не припомню». «Ну как, ты увидела меня и сказала, что поешь только по ночам». «На тебе нет защиты», — недоверчиво сказала птица. «Спой», — твердо попросила я. «Ты точно этого хочешь?» Я кивнула, а сирен... Похоже, утвердился в мысли, что я ненормальная, потому что только ненормальная может просить темного сирена спеть, не имея на себе никакой магической защиты от его пения. Да и имея таковую, спорно это удовольствие. Еще и какого сирена просить? Обиженного, очень обиженного, который не насладился еще местью в полной мере, потому как чувствует. Но в мамином гримуаре Ясно значилось. Когда заканчивается месть Сирена, он окончательно становится равнодушным и тогда полностью переходит на темную сторону. А с бывшей Микки еще могло получиться. И песню ее обязательно было услышать. Об этом тоже в гримуаре было написано. Иначе не получится ничего. Я Егиня, я выдержу. Я должна взять на себя оставшуюся в Сирене более и обиду, отдав тем самым кровный долг своей бабуле. И Сирин запел. В тот же миг исчезла, испарилась, лопнула, как мыльный пузырь сеня. Вместо нее ожила красавица Микки. Я знала, что пение Сирина завораживает, разрывает связи с реальностью, заставляет думать, что с тобой происходит именно то, о чем поет Сирин, и все равно не была к этому готова а песня лилась, струилась, кружила меня в водовороте, качая на волнах блаженства и погружая на самое дно страдания. Я видела огромное количество сменяющих друг друга картины из жизни Мейки в небрачной дочери одного из вассалов графа Деменферского. Я не просто видела эти картины. Я жила на них, потому что я и была Мейки, проживая ее жизнь как свою собственную. Бесконечная луга, лишь слегка тронутая серостью. Значит, песни Сирена потом ускорят процесс умирания Земли. Где-то там, на самой верхней границе сознания, сделала вывод Сеня. Леса, полные опасных чудес. Старенькие родители. Видимо, им отдали мейки на воспитание. Названные братья и сестры. Все сплошь русоголовые. На их фоне девушка выделялась своими истинно чёрными косами, смуглой кожей и кошачьими зелёными глазами. Хороводы, венки, пущенные по воде в полночь, тягучие душевные песни и тихая нежная музыка свирелей. А потом всё это ускоряется, сжимается, превращается в сплошной вихрь, кружащий вокруг пары, счастливо держащейся за руки и глядящей друг другу в глаза. И целый огромный мир, с бескрайним голубым небом, зеленью лугов, с трекотом цикад по ночам, чарующей полнотой лесов и любовью семьи и подружек, сжимается, сжимается, сжимается, перемещаясь в одного человека, единственного в целом мире. Граф был, несомненно, хорош. Лицо его не было изборождено преждевременными морщинами, глаза еще не потухли от прожитого горя и слез, На плечах не лежало непосильное бремя. И все-таки Сене, которая откуда-то там, издалека наблюдала за мной, этот граф понравился куда меньше. Но что мне было до нее? Лучше этого человека я в жизни не встречала. И не слыхала более сладких речей, более волнительных обещаний. Кажется, я сказала ему «да», до того, как он даже попросил меня об этом. Огромный, шикарный замок любимый рядом, и много-много-много-много счастья. Разве может быть столько счастья одновременно? Сглазила. Он говорит, что мне надо уехать. Куда? Ведь это же то же самое, что оторвать у живого человека кусок плоти. Разве так можно? Мы же одно целое, любимый. Все, что угодно, только не гони меня, не выгоняй. Я умру, пропаду, исчезну там, где не слышно твоего дыхания мне жизненно необходимо вдыхать тот же воздух, что дышишь ты лучше убей сам боль боль боль стыд светлые боги неужели бывает так больно такая пустая рвущая на части боль такая сильная тоска, такая черная безысходность дальнейшее происходило как в бреду, как в самом страшном кошмаре, и сеня поняла что я, Микки, просто повредилась рассудком. Иначе как объяснить, что я слышу, вижу, чувствую то, чего не видят другие люди? Эти странные существа, с голосами, звучащими как пение ангелов. Они помогли, научили, что делать, как поступать. Последнее воспоминание. Я стою в центре костра и вижу, как пузырится кожа на руках, животе, груди. Удивительно, но боли здесь нет. Точнее, есть только боль. А когда есть только боль, и не с чем сравнивать, то и боли нет. Что я слышу? Кажется, это мой собственный голос. Но я не уверена, потому что не слышу ничего, кроме него. Я пришла в себя тяжело дыша. Казалось, что кожа помнит еще боль от ожогов. Невольно провела по ней рукой хвала светлым богам, Гладкая, как и была, только в испарине. Ничего себе, у меня даже рубаха высохла. Это ж как высоко температура поднималась. Ага, высохла и опять промокла от этого самого пота. Привстала, покрутила головой. Где сирен? Вот он. Сидит, сунув голову под крыло. Типичная птичья реакция, спелый и порядок. «Мейки», — попробовала позвать Сирена. «Интересно услышит? Поймет?» К моей радости головка Мейки показалась из-под черного, как смоль крыла. «Ничего себе! Точно как в мамином гримуаре! Получилось!» Глаза Сирина больше не черные птичьи, они человеческие. «Значит, это того стоило! Потом, когда-нибудь потом...» Не исключено, что этой ночью я вспомню о том, что пришлось пережить этой девушке. И мне вместе с ней. А сейчас надо идти на пролом. Микки, я же вижу, что ты заслоняешь вход в пещеру. Что ты прячешь там?» Нежные черты лица девушки исказила гримаса злобы. «Не смей!» – прошипел Сирин. «Микки, это же я, Сеня, помнишь меня?» Мы вместе были в твоей песне. Песня? Песня, Микки. Это была просто песня. Всего лишь песня. И больше таких не будет. Обещаю тебе. Убью. Неуверенно делаю шаг навстречу сирену. Ну же, иди ко мне. Уйди, убью. Иди ко мне, Микки. Уйди, или умрешь. Я спою такую песню, что точно умрёшь. Я знаю, я пробовала. Микки, это же я!» Сирин неловко пятился, отступая в темноту, спотыкаясь на неуклюжих птичьих лапах. «Да, птицы, созданные для того, чтобы петь и летать, а не пятиться назад, точно». Так и не дав мне возможности приблизиться к нему, Сирин отступил в самую глубь пещеры и мне стало видно, что он скрывал. Так я и думала. Потому что в мамином гримуаре была странная цитата из древнего трактата о Сиринах. Мне почти все удалось расшифровать. Например, то, что сирена может стать только то создание, которое умеет любить с такой силой, как никто не может, для которого любовь и его собственное и к нему – нечто вроде целого сердца. Это было мне не очень понятно. И что самым сокровенным, душой бывшей Микки, несомненно, был граф, было ясно, как божий день. Но судя по тому, что последний год Микки провела замужем, у нее же был муж. И он должен был хотя бы немного любить эту прекрасную девушку, пусть и с тронутым безумием разумом. По крайней мере, мне хотелось на это надеяться. И в итоге я оказалась права потому что то, что мне расшифровать не удалось, звучало так. Свою душу Сирен хранит от всех, и лишь когда отпускает ее в Навь, обратно никому дороги нет. Неудивительно, что передо мной лежал призрак молодого мужчины. Значит, любил. И Мейки не отпустила его в Навь, как всех остальных, несмотря на равнодушие самой природы Сирена. Внезапная догадка озарила меня, как первый луч солнца. Мике, обернулась к сирену, в последний момент успела отскочить от звуковой волны, выходящей через раскрытые нежные девичьи губы. Оказалось, я автоматически перешла на магическое зрение, и теперь как будто выпала из времени. Я действительно видела смертоносный звук, точнее его приближение к себе, воочию прижавшись к стене пещеры, поняла, что дальше отступить невозможно. Вот она, песня темного сирена. Не зря Егени еще с детства учат управлять дыханием и сознанием. Понимая, что сейчас сначала наступит боль, а потом, скорее всего, тьма, решила все силы направить на то, чтобы все-таки достучаться до бывшей Мейки. И когда оглушительным звуковым потоком хлынула боль, успела прокричать, одновременно с сиреном, «Ты и ее не отпускаешь вновь, в Микки! Хотя когда-то хотела убить!» К моему удивлению, я не потеряла сознание. Не знаю, сколько это длилось, мне показалось, что целую вечность. Видимо, от того, что я не знала, что песня кончится так внезапно. И теперь я просто лежала с закрытыми глазами, но пребывая тотально здесь, в этой холодной, До ужаса неуютной пещере Сирена на острове посреди некогда зеленого озера. И уж совсем я не ожидала, что получу ответ. Скорее думала, что Сирин меня сейчас добьет, чтобы не мучилась. Она не сделала мне ничего дурного, только защищала тогда. Что ей требовалось доказать. Графиня не умерла, Сирин не пускал ее в Навь. Она на бывшего возлюбленного она так и не смогла поднять руку, даже пребывая сиреном. Когда я открыла глаза, увидела худенькую девушку, трясущуюся то ли от холода, то ли от страха, сидящую на полу, которая вжималась всем телом в выемку в стене. Присмотрелась получше и поняла, что нет, нет в стене пещеры никакой выемки. Просто я смотрю на призрак, который сам не осознает своей природы. «Микки!» — осторожно позвала. мике Девушка подняла испуганное лицо, и не было в этом нежном, испуганном бледном личике и тени от прежнего равнодушия сирена. Микки растерянно хлопала ресницами, переводила взгляд с меня на стены, потолок, ничего не понимая. «Мне приснился очень странный сон» сказал призрак, а затем перевел взгляд мне за спину и испуганно прикрыл рот полупрозрачной голубоватой ладонью. Я поняла, она увидела призрак бывшего мужа. Это был не сон, простонала Мейки. Сон, уверенно ответила я, и сейчас он позади. Но все страшное позади, заверила я. А твой супруг ждал тебя столько времени чтобы вместе уйти за межу. Потом, возможно, совсем скоро, вернётесь вместе. Я обернулась. Показалось, что лёгкий ветерок колеблется за спиной. Но нет. Это просто второй призрак проснулся и сейчас смотрел мимо меня на мике, с такой нежностью и любовью, с какой папа смотрит на маму, и мне всегда становится немножко завидно».